Глава 192. Пополнение и выгода Как только Амателия замолчала, покорно встав возле их врага, ведьмы, никак не ожидавшие подобного, пришли в замешательство. Но Уилл не собирался давать им время на раздумья. Никто из них не должен был сбежать, потому что это сразу обернется смертью Ульфмара. За несколько секунд во все стороны разлетели сгуски голубого тумана. И будущей армией, которая пока создавалась не в самых благоприятных условиях, примкнуло 6 ведьм. Отношения с конклавом 12 сестер упали до враждебности. Текущие отношения с конклавом 12 сестер 90 из 100. Текущие отношения с чимирой Эльфон Кастеллой – 90 из 100. Такие внеплановые пополнения сильно отразились на количестве очков влияния. Вурену пришлось потратить целых 900 для того, чтобы его пришедший в голову план с треском не провалился. Как только перед ним всплыло окно, он, не заморачиваясь, раздал незнакомкам имена от первой до четвертой. Все решалось мгновенно и некогда было смотреть, кого как зовут, оставив настоящие Чемири и Аматылии. Стоило, наверное, и азартную маньячку эту холодную леди еще тогда подчинить, потери оказались бы гораздо ниже. Но что сделано, то сделано. К сожалению, чаще не все идет по плану. Так было с Халафиром, и так произошло сейчас. Хотя подобный демон в итоге оказался очень даже хорошим бойцом. А вот что делают с ведьмами? Так, надо бы кое-что проверить. а Аматылия, слушаю. Сколько здесь сейчас ведьм из высшего круга? Согласно информации, полученной во время игры с Чемирой, иерархия ведьм была незамысловатой и состояла из сестер, принадлежащих к наружному кругу, который делился на пять уровней мастерства. Достигая первого в наружном круге, девушка могла перейти во внутренний, который в свою очередь делился на три группы и выбрать свою будущую эстезю. Искусные актрисы, здесь они обучались высшим техникам изменения тела и вживания в созданный образ, чтению и управлению эмоциями окружающих, контролю толпы посредством театральной игры. Обворожить и свести с ума – это по их профилю. Этакие черные вдовы для всех и каждого попавшего в их сети человека или существа любого пола. Второй группой были королевы алхимии и третьей – боевые ведьмы, где ведьм, попавших туда, учили сражаться. Последними и самыми влиятельными в конклаве были ведьмы из высшего круга – те самые «двенадцать сестер». «Три, включая меня?» «Всего три? Мало! Кто из них?» «Ведь Яна Кували и Элая Серициала пятая». «Ха, теперь осталось понять, на что вы способны». Этот вопрос был очень важен, ведь, имея в подчинении Халафира, юноша до сих пор не разобрался, как управлять его навыками. Он не мог залезть в его внутренности, чтобы понять, что там да как называется. Поэтому приходилось отдавать простые команды по типу «в атаку», «охранять» и тому подобное. Это было неудобно. Ворон понимал, что незнание сильно ограничивает его в выборе тактики. Но это казалось демона. Он не был разумным настолько, чтобы позволить себе ответить на вопросы своего хозяина. А вот ведьмы... Скажи-ка, ведьма, какими навыками ты обладаешь? Среди шести подчиненных ведьм трио сестер выделялось особенно сильно. Не зря они принадлежали к высшему кругу. Навыков было много, среди них оказались ритуалы и заклятия. Но у Уилла больше всего интересовала алхимия. Можно сказать, здесь и сейчас он получил себе отменных мастеров зельеварения, что натолкнуло его на одну интересную мысль. Если он сможет подчинить 12 сестер и через них отдать приказ всему конклаву на массовое производство, то у него появится много бесплатных зелий разной направленности. И пока работает созданный им портал, юноша сможет не только заработать на этом, но и обеспечить свое королевство и армию бафами для будущих войн, а также всем спектром возможностей, которые могли предоставить сваренные конклавом зелья. Вот только будет ли этого достаточно в масштабе численности всей армии, если только, кажется, мне снова придется обращаться к костям. После того, как была введена функция ввода-обмена-вывода реальных средств, на форумах распространился один блок касающийся возможности заработка. Кто был этот добрый идиот-игрок, Ворон не знал, но читал про его эксперименты очень внимательно, так как у него не было возможности все проверить самому. Тот, кто создал тему, досконально изучил вопрос в пределах своих возможностей, постоянно обновляя блог и довольно быстро набирал миллионную аудиторию подписчиков все было описано по пунктам и ситуация в мире игровой прибыли на текущий момент выглядела следующим образом первое каждый золотой купленный за реальные деньги получал уникальную метку из за чего игроки прозвали такие монеты мечеными любые игровые предметы купленные улучшенные замеченные монеты нельзя было перепродать за исключением случая указанного ниже второе Если вы убили игрока, и с него выпадал предмет, в описании которого стоит уникальная метка, то такие вещи можно было отнести в специальный центр, где вам могли обменять их только на уникальную валюту или на реальные деньги, но полученная сумма была бы гораздо ниже той, за которую предметы были куплены. Тем не менее, сами понимаете, для ПК-шеров это было похоже на манну небесную. Третье. На аукционе можно было выставлять товар, полученный только за счет игры а не тот, что был куплен за реальные деньги или меченые монеты. Если кто-то готов покупать его по завышенной цене, то это его сугубо личное дело. Четвертое. Также для заработка подходила почта между игроками. Но все было не так просто, и прибыль имел только тот, кто продавал. Не стоило забывать, что любые предметы, что были отправлены не только проданной почтой, предназначались в основном для использования. Грубо говоря, они также становились уникальными в плане продажи. Если вы вырастали из них, то пункты, подобные тем, что принимали только уникальные предметы, могли предложить вам самую минимальную рыночную цену, и не медиком больше, чтобы вы совсем уж не обеднели. Поэтому тем, кто хотел бы заработать на перепродаже, оставалось лишь громко негодовать, но в итоге опустить руки, сознавая свое бессилие. НПС, что там сидели, не шли ни на какие сделки и послабления. Как только об этом узнали, поднялся дикий вой со стороны тех, кто собирался воспользоваться такой возможностью и быстро разбогатеть. Но представители Небесного дома, конечно, не реагировали на протесты, так как понимали, что на саму игру это никак не влияет. То есть перепродажа по почте была невозможна. Но это не значит, что на ней нельзя было заработать. Если вы смогли собрать тысячу золотых и, например, купить на них зелье лечения по две монеты с первого этажа и предложить игрокам со второго или третьего по две с половиной, то, в принципе, можно было бы неплохо зарабатывать. Важно было лишь найти того, кто готов покупать, и дело сделано. Никто также не мешал вам, получив дроп или лут, выставить его на аукцион и зарабатывать с помощью этого, как делал Уил Помимо аукциона, вы могли просто осесть на рынках или площадях, предлагая свой товар. Здесь действовало тоже правило. Именно поэтому процесс добывания денег здесь был неимоверно сложен. И если в каком-то квесте вам предлагали много золота, это означало либо его высокую сложность, либо уникальность и скрытность. Воранж, задумывая продавать зелья, мог не обращать внимания ни на один из этих пунктов. Созданные зелья не были бы куплены за уникальные монеты, поэтому их можно спокойно продавать. А когда их начнут пересылать ему на этаж, все зелья будут использованы гвардейцами и солдатами, а при необходимости и жителями Адамароны. Осталось только воплотить идею в жизнь, и это можно будет вычеркнуть из длинного списка проблем. Итак, девушки, отведите меня в ваш знаменитый университет. А по пути надо бы вновь заполнить кристалл и шар ментальной энергии. Кто знает, сколько мне придется потратить. В будущем ведьмы, которые на его этаже были немного сильнее обычных мобов, станут решающей силой в битве, которая еще только предстояла разразиться. И если сейчас он был лишь приятно удивлен их навыкам и чрезмерно рад возможности создать прибыльное дело, то вспоминая потом сегодняшнее событие, разбойник будет благодарить удачу за то, что принял верное решение и потратил на них очки влияния.